Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, привезу я тебе таковой венец. Знаю я за морем такого человека, который достанет мне таковой венец. А есть он у одной королевишны заморской, а и спрятан он в кладовой каменной, а и стоит та кладовая в каменной горе, глубиной на три сажени. за тремя дверьми железными, за тремя замками немецкими. Работа тут немалая, да для моей казны супротивного нет. Поклонилась ему в ноги дочь середняя и говорит, «Государь ты мой батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряный парчи, ни черных мехов соболя сибирского».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 И день и ночь саблею на голову И ключи от тех дверей железных Носит королевишна на поясе. Знаю я за морем такого человека, И достанет он мне таковой туалет. Потяжеле твоя работа, сестриной, Да для моей казны супротивного нет. Поклонилась в ноги отцу, меньшая дочь. и говорит таково слово «Государь ты мой батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряный парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелье бурмитского, ни венца самоцветного, ни туалета хрустального, а привези ты мне аленький цветочек, которого бы краше не было на белом свете». Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, да подлинно сказать не могу. Надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь, любимую, и говорит таковые слова. «Ну, задала ты мне работу потяжелее сестренных». Коли знаешь, что искать, то как не сыскать, а как найти то, чего сам не знаешь? Маленький цветочек нехитро найти, да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете? Буду стараться, а на гостинце не взыщи. И отпустил он дочерей своих хороших, пригожих в их тюрьма девичьи.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 Я принял тебя, как дорогого гостя и званого, накормил, напоил и спать уложил, а ты эдак-то заплатил за мое добро. Знай же свою участь горькою, умереть тебе за свою вину смертью безвременную. и несчетное число голосов диких со всех сторон завопило. «Умереть тебе смертью безвременную!» У честного купца от страха зуб на зуб не приходил. Он глянулся кругом и видит, что со всех сторон из-под каждого дерева и кустика, из воды... Из земли лезет к нему сила нечистая несметная, все страшилища безобразные. Он упал на колени перед набольшим хозяином, чудищем мохнатым, и возговорил голосом жалобным. «Ой ты, Гоиеси, господин честной, зверь лесной, чудо морское, как взвеличать тебя, не знаю, не ведаю!»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 Богатство дел наживное, откроет открой ты мне свое горе сердешное. И возговорит тогда честной купец своим дочерям родимым, хорошим и пригожим. Не потерял я своего богатства великого, а нажил казны втрое четверо, А есть у меня другая печаль, и скажу вам об ней завтрашний день. А сегодня будем веселиться. Приказал он принести сундуки дорожные, замакованные. Доставал он старшей дочери золотой венец, золото аравийского. На огне не горит, в воде не ржавеет, со камнями самоцветными. Достает гостиниц средней дочери. Туалет хрусталю восточного. Достает гостинец меньшой дочери Золотой кувшин с цветочком маленьким. Старшие дочери от радости рехнулися, Унесли свои гостинцы в терема высокие, И там на просторе ими досоты потешалися. Только дочь меньшая, любимая, Увидав цветочек аленький, Затряслась вся и заплакала,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 Старшая дочь на наотрез отказалась и говорит, «Пусть та дочь выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек». Позвал честной купец к себе другую дочь, середнюю, рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой.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 А меньшая сестра и виду печального не кажет, не плачет, не охает и в дальний путь неведомый собирается. Прошел третий день и третья ночь. Пришла пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью меньшою, любимою. Он целует, милует ее, горючими слезами обливает.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 Лучше твоих палат высоких и твоих зеленых садов не найти на белом свете, то и как же мне довольную не быть. Я отродясь таких чудес не видовала. я от такого дива еще в себя не приду, только боюсь я почевать одна. Во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой».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 и стоит она чуть от страха жива, и обрадовалась она госпоже своей, и целует ее руки белые, обнимает ее ноги резвые. Госпожа была ей также рада, принялась ее расспрашивать про батюшку родимого, про сестриц своих старших и про всю свою прислугу девичью,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 что ни в сказке сказать, ни пером написать. Не только люди, звери дикие его завсегда устрашались, и в свои берлоги разбегались. И говорит зверь лесной, чудо морское, таковые слова. «Не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, красавица ненаглядная».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 «А коли станет моготу тебе больше у меня оставатися, не хочу я твоей неволи и муки вечной. Ты найдешь в своей у себя под подушкою мой золотой перстень. Надень его на правый мизинец и очутишься ты у батюшки родимого». и ничего обо мне, Николе, не услышишь. Не убоялась, не устрашилась, крепко на себя понадеялась молодая дочь купецкая, красавица писаная. В те поры, не мешкая ни минуточки, пошла она в зеленый сад дожидаться часа урочного. И когда пришли сумерки серые,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 Весь мохнатый отверху донизу, Изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, А глаза были совиные. Полежавши долго ли, мало ли времени, памятовалась молодая дочь купецкая, Красавица писаная, и слышит, Плачет кто-то возле нее,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 ласковые и разумные, и не чуяла никакого страха молодая дочь купецкая, красавица писаная. На другой день увидала она зверя лесного, чудо морское, при свете солнышка красного, и хотя сначала, разглядя его, испугалася, а виду не показала, и скоро страх ее совсем прошел. Тут пошли у них беседы пуще прежнего. День деньской почитанье разлучались, За обедом и ужином яствами сахарными насыщались, Питьями медвяными прохлаждались, Гуляли по зеленым садам, Без коней каталися по темным лесам. И прошло тому немало времени.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 ласковыми речами утешалися. Рассказала она своему батюшке родимому и своим сестрам старшим любезным про свое житье-бытье у зверя лесного, чудо морского, все от слова до слова, никакой крохи не скрываючи. И возвеселился честной купец ее житью богатому, царскому, королевскому, и дивился, как она привыкла смотреть на своего хозяина страшного и не боится зверя лесного, чудо морского, сам он об нем вспоминаючи, дрожкой дрожал. Сестрам же старшим, слушая про богатство несметные меньшей меньшой сестры и про власть ее царскую над своим господином, Словно над рабом своим индо завес настала. День проходит как единый час, другой день проходит как минуточка, а на третий день стали уговаривать меньшую сестру сестры старшие, чтобы не ворочалась она к зверю лесному, чуду морскому. Пусть диакаляет, туда и дорога ему.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 Однако сердце ее не вытерпело. Простилась дочь меньшая, любимая, красавица писаная, со честным купцом, батюшкой родимым. Приняла от него благословение родительское. Простилась с сестрами старшими, любезными, соприслугою верную, челядью дворовую.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 «Мой верный друг, что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначенного, целым часом с минуточкой». Ни ответа, ни привета не было. Тишина стояла мертвая. В зеленых садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды. и не шумели ключи родниковые, не играла музыка во палатах высоких. Дрогнуло сердечко у купецкой дочери, красавицы писаной, почуяла она нечто недоброе. Обижала она палаты высокие и сады зеленые, звала зычным голосом своего хозяина доброго.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 И упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писаная. Много ли мало ли времени она лежала без памяти, не ведаю. Только очнувшись, видит она себя во палате высокой, беломраморной. Сидит она на золотом престоле с окаменьями драгоценными и обнимает ее принц молодой.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 Украла меня еще малолетнего и сатанинским колдовством своим, силой нечистою, обратила меня в чудище страшное и наложила таковое заклятие, чтобы жить мне в таком виде безобразном, противном и страшном для всякого человека, для всякой твари Божией, пока найдется красная девица.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 За мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную, и будешь ты зато женою короля славного, королеву в царстве Могучем. Тогда все тому подивилися, света до земли преклонилася. Честной купец дал свое благословение дочери меньшой, любимой. и молодому принцу-королевичу, и поздравили жениха с невестой и сестры старшие, зависные и все слуги верные, бояре великие и кавалеры ратные, и немало немедля принялись веселым пирком да за свадебку, и стали жить да поживать, добра наживать.